«Всем привет!» В квартиру стремительно вошли еще два человека, такого же крупного телосложения, как спецы, только без масок, в обычных гражданских костюмах и шляпах. «Нашли деньги или взрывчатку?» «Нет», — коренастый собровец покачал головой. «Где деньги, хвостатый? угрожающе спросил Степанов. «А тебе чего, зарплату не платят?» — старший брат усмехнулся. «Пошарь у меня в карманах, там полторы тысячи и мелочь». Как раз хватит на пиво, порадуешься. Не, нас другие деньги интересуют, побольше. Откуда? Мы только откинулись, на работу не берут. Из инкассаторской машины работнички хреновы, ответил Васильев. Напарники засмеялись. Нарисовались последними козлы и сразу скалятся. Младший хвост сплюнул прямо на пол. Небось, сами заходить зассали. Вперед этих гоблинов пустили. Бац! Изрядно поношенная туфля сорок пятого размера с размаху въехала ему в ребра, так что внутри что-то ёкнуло. Опера уголовного розыска тоже не любят непочтительного поведения. Особенно те, которые занимаются разработкой организованных преступных группировок. «Сиди тихо, шелупень», — приказал терминатор. «Тебе двадцатник корячится, так что учись хорошим манерам, а то на волю никогда не выйдешь». «Слышь, Васильев, да я ему врежу за гоблинов!» Один из спецназовцев подошел поближе и отвел ногу в тяжелом шнурованном ботинке, будто готовился бить по мячу. «Не, нам с ними еще работать», — ответил оперативник. В принципе, с ОБРом он был не указ, но как инициатор захвата имел право голоса, и, скорее всего, боец его бы послушался. Но в это время старший хвосток повалился вперед и вцепился зубами в отведенную для удара ногу. «Ах ты, мразота!» Тяжелый кулак в перчатке с отрезанными пальцами обрушился на рыжий затылок, и хвост, хрюкнув, уткнулся лицом в пол. «Бейте, суки, бейте!» Младшего прорвало. Он брызгал слюной, глаза вылезли из орбит. Тело тряслось, как в припадке. «За все спрос будет, по полной ответите!» «Думаете, е, за маски спрятали, и все? В порядке? Хрен вам! Этих-то мудаков мы знаем, а когда начнем их на куски резать, они вас с потрохами сдадут!» «Кого ты резать собрался?» — второй оперативник тоже ударил беснующегося бандита ногой. «Вложи ему, Степанов!» — собровец, прихрамывая, подошел к окну и, задрав штанину, рассматривал укушенное место. До крови прокусил, как собака. Надо прививку от бешенства делать. Но опер лютовать не стал. Он свое получит. Только и буркнул Бэтман, отходя в сторону. Надо еще деньги искать. до да взрывчатку. Но собравцы только покачали головами, указывая на учиненный ими переворот. Нет тут больше ничего. Все перевернули. Он только на столе, ТТшник и Макар. Колоть их надо, По Поколем. Куда они денутся, кивнул Васильев. Яйца ты себе поколешь, если гвозди будешь п, сказал пришедший в себя хвостов старший и оскалился.